Слова по-прежнему ничего не значили, но запах страха, исходивший от человека, куда-то пропал. Куджу засомневался. Ему было больно, очень больно, и мир вокруг медленно вращался от боли.